Вот, к примеру, десятник Кузьма пожаловался вчера, день прошел, а будто дня и не было, одна вода до неба, и завтра пустой день, и после тягостно. А чем тягостно, не объяснил? Сыт ведь, одет тепло, с веслами сам не мается, приглядывает только, чтоб грибцы не ленились. Не понял я его, Иван Иванович, а ныне, гляжу, лежит Кузьма под шубой, тоже занедужил, с чего бы? Ты песни велел петь, чтоб не скучали. Какие тут песни! Вздохнул Осип, не до веселья. Пустой точно бы получился разговор, Но что-то зацепило в нем Ивана Салтыка. Заставило призадуматься. Не выходили из головы Осиповы слова, Заскучали люди. И тягости вроде бы меньше стало уратников. По мирной реке плывут, а радости нет. Как там еще говорил десятник... И завтра день пустой, и после... Где-то близко была разгадка. Салтык это чувствовал. Вспомнилось, как сразу всколыхнула войско ночная схватка с уртами князя Кмычея. Оживились люди, будто стряхнули сонную одырь, но ненадолго. Снова потянулось томительное однообразие судового пути. Серая вода, серые дали, усыпляющие по скрипу неуключен... бесконечное повторение обыденного сиротливая затерянность в необъятности воды неба и леса проникновение в сущность явлений всегда неожиданно как озарение понял вдруг солтых что никто не виноват в беде постигшие войска просто наступил непредсказуемый час когда люди утратили цель Путешествие по бесконечной сибирской реке не было уже целью устремлённым движением вперёд, но не стало ещё и возвращением. Ушкуи плыли в неизвестность, дни утратили ободряющую наполненность, а для бодрости духа, войску необходимо постоянное напряжение сил. ожидания победы или свершения большого дела, которые единственно могут заставить позабыть о походных лишениях и угнетающей обыденности пути, разогнать сонную одырь, заставить ратников напрячься до предела, до запредельности. Так думал Салтык, сам еще не догадываясь, что в мыслях этих поднимается к высшей мудрости полководца. Случай всколыхнуть войско скоро представился, хотя сам по себе он мог пройти незамеченным. На вечерней трапезе повздорили между собой москвич Федька Брех и княжский дворянин Григорий Жолоб. Сказал-то вот Федьч что-то обидное, а Федька, недолго думая, плеснул ему в лицо пиво из кубка. Григорий выдернул саблю из ножен, но взмахнуть... Не успел шарахнул Фетька его в лоб тяжёлым глиняным кувшином, зашатался дворянин, размазывая по лицу кровь и певную пену, рухнул под стол, а когда опомнился, побежал к князю Фёдору Семёновичу Курбскому жаловаться. Князь Курбский, обычно стоявший со своих людей крепко, случай этот близко к сердцу не принял. Упрекнул только солтыка, что его дети люди совсем избаловали, ещё что в драку застояли жерепцы ты это своё фетько завёсла посади чтоб руки натрудил если червц а григорий епископ дарит что им завещай сте и дело с концом но сел ты княжского снисходительного прощения не принял возразил чёрные люди промеж собой передираются и то бы тогами их разумляют чтоб другим не повадно было а ведь григорий да фетько благородные мужи без малого воеводы Что ратники подумают? Нет, нельзя сиво стыдного дела без суда оставлять, и добавил явно льстячисто любимому князю: Да походит твой суд, Фёдор Смёнч, замес суда государева, явис справедливость и накажи виновного. Феть, кля кажется виновным Григорий Ильич. Так-то мой быть спорить не стану. И заметив, что купский колеблицы дополнил: А ежели попросят дай им божий суд. Судебный поединок, который назначался, если по показаниям свидетелей невозможно было доказать вину ответчика. Предлагая судебный поединок, Салтык действовал наверняка. Он же успел расспросить Фетьку, и московских детей, и боярских очевидцев ссоры, и дополне выяснил, что прямо обвинять Фёдора Бреха невозможно, оба виноваты поровну. А раз так, тебе придётся искать правды Божьим судом, с оружием в руках. Знал также Солтык, что придётся по душе к князю Курбскому. Князь любит рыцарские забавы, и при теперешнем скучном житье поединок вообще покажется ему вроде праздника. Так задумал Солтык. И не ошибся.